Жутко было представлять, что дальше-то дни пойдут уж без матерой деревни. Будут всходить они, как всегда, и протягиваться над островом, но ж пустынным и прибранным, откуда не поднимутся в небо человечьи глаза. Где там, рано или поздно, красное солнышко? Походят, походят осенние дни над матерой островом. Приглядывай, что случилось». Отчего не несется острова дымом, и не звучат голоса, пока в свой час один из дней на какое-то падет, не сможет отыскать на своем извечном месте и острова, и дальше дни пойдут без запинки, мимо, всё мимо и мимо. Андрей от нечего делать тоже сходил на это собрание,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 «Будет-будет, никуда тут не деться, но как будет? Не спечется ли, глядя на матеру, вся остальная земля?» Ну уж тише, покорней, Дарья добавила. «Вот так бы человеку. Сказали б, когда помирать, но и знал бы. Готовился, без пути не суетился бы. Что ты, бабушка, зачем ж знать?» Она не ответила. Может, согласилась с ним, что ни к чему это человеку, и очурала себя, да не захотела повиниться. Но Андрей уж загорелся, взялся представлять. «А забавно было бы. Ты, знать живой, здоровый, а в паспорте у тебя, где год рождения, год смерти рядышком стоит?» Он натянута чужим смехом рассмеялся. «Подаешь ты паспорт, а у тебя не фамилию смотрит, а смотрит, как тебя стало жить». Это ж самый главный интерес. Кому мало, иди дальше, не работник Кому много, давай сюда. А захотел, к примеру, жениться. Покажь, покажь, голубушка какая ты долголетняя, и она тоже первым днем. Ну-ка! Нет, бабушка, поморщившись, задумчиво отказался он. Не надо. Пускай будет как есть. Пришел Павел. И Дарья поднялась, хотела собирать на стол и но Павел сказал, что сходит прежде на луг посмотреть копны. Под вечер разъяснило больше и шире, чем в прежние короткие обещания. Небо поднялось, облака в нем висели горами и начинали с краев белеть. Ветер дул холодный. Первый знак того, что идет, наконец, погода. Временами соскальзывало и солнце,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 — Почему жалко-то, — я спрашиваю. — Ты говорила. — Маленький он человек. Слабый, значит, бессильный или что? — Но приспечила. — Сказала и сказала. Я, может, так сказал и спроста. — Не так ты сказала. Дарья отыскала наконец ковшик, начерпала в синях из ушатой воды и вернулась в куть. И дальше, не сумев отказаться от разговора, Говорил оттуда, успевая в то же время топтаться, справлять подоспевшие дела. «А чё, не маленький?» чё — чё спросила она, втягивая себя постепенно в разговор, подбираясь к тому, что могла сказать. «Не прибыл, поди-ка. Какой был, такой есть. Был о двух руках-ногах, боль не приросла». А жизнь раскипятил, страшно поглядеть, Какую он ее раскипятил, но так сам старался, Никто его не подталкивал. Он, думает, он хозяин над ей, Он давно уж не хозяин, давно уж из рук ее пустил. Она над ним вверх взяла, а нас его требует, че хочет, Погоном его погоняет, он только успевает поворачиваться. Ему попридержать ее, помешкать, оглядеться вокруг себя, че еще осталось, а че уж ветром унесло. Нет, он тошней того, но понужать, но понужать. Так ведь он и так надолго его не хватит, надсадился уж, чё там.